«Надо же! Вернулся!» – удивленно всликнул молодой стражник на воротах, который, видимо появился тут совсем недавно, и еще не знал о том, что одиночки тоже имеют право на охоту в мрачных землях. И считать их потенциальными мертвецами может только полный глупец. «А мы тебя уже похоронили. И я уже коня твоего купил, так что...» «Если тебе кто-то продал моего коня, пока я жив, то и ты, и он отправитесь на рудники за воровство». тут же садил слишком болтливого стражника, Юрий заставил того буквально поперхнуться своими следующими словами. «Твоему хозяину нужны проблемы с Имперской Академией и Магией. Прекрасно, он их получит. Так как кони, которых я оставил в конюшне, трактира принадлежат мне. А я студент Академии. То есть вы попытались замахнуться на имущество Академии. Ты готов за это ответить?» Услышав такие слова, этот молодой стражник сразу же побледнел, так как уже и сам понимал, что местный дворянин а лучше десяток таких стражников отправит на рудники или сам обезглавит, чем вступит в конфликт с Академией магии, где обучает своих одаренных. Зато эти слова услышал не только он, рядом тут же возник, словно из воздуха дежуривший тут же десятник, отвесивший довольно мощный подзатыльник своему подчиненному. От чего у того даже шлем слетел с головы. После чего принялся извиняться перед Юрием, так как понимал, что за такие шутки могут наказать весь состав дежуривших на этом посту стражников. А ведь парень может не просто сказать, что кто-то у него украл коня, а заявить о том, что коней у него украли все стражники. Проверить его слова в данном случае будет сложно. Всего лишь по той причине, что если начнут проверять с помощью артефакта правды и лжи, то у любого из стражников можно найти какие-нибудь грехи. Кто-то взял взятку и пропустил через свой пост то, что не нужно было пропускать в город или из города. Кто-то взял мзду себе, а не положил в городскую казну. Мало ли, лучше уж не рисковать. И именно из оправданий десятника Юрию стало понятно, что никто никого не купил. По той простой причине, что хозяин трактира ничего и не продавал. Однако стражники уже разделили коней парня между собой, ведь если коня им выделяет местный дворянин, то им приходится за это животное еще и платить, а если конь свой, то за его использование граф будет доплачивать. А это все-таки выгода, так что они просто заняли якобы бесхозных коней, предупредив хозяина трактира о том, что он их никому не продаст, кроме стражников. А тут хозяин вернулся. Вот же неприятность». Они вообще-то уже подсчитывали барыши, которые будут получать. Естественно, что им это не понравилось. И один самый молодой так легкомысленно проболтался, но Юрий на всякий случай предупредил десятника о том, что если еще раз такое произойдет, то он в обязательном порядке обратится в княжеский суд и потребует, чтобы воров обязательно наказали. А ворами будут объявлены те, кто замахивается на чужое имущество, пока хозяин жив. Конечно, кто-то тут же может сказать о том, что в данном случае Юрий их просто провоцирует, ведь он четко дал им понять главное. Пока он жив, они ничего этого не получат. То есть они могут попытаться предпринять меры, чтобы парень просто не вернулся с территории мрачных земель, устроив ему какую-нибудь засаду на границе этих территорий. Вполне может быть и такое развитие событий, однако, если они пойдут на подобное, то добавят ему возможностей. Ведь он собирался использовать те самые тела эльфов, их души и жизненные силы, которые забрал при помощи того самого жестокого ритуала некромантии, чтобы создать для себя полноценных стражей-охранников. Это будут вроде бы живые существа, похожие на людей, но при этом их можно перевозить в той же самой сумке путешественника, ведь по сути душ-то у них просто нет. А живыми они уже не являются. Кто-то мог бы назвать такое существо даже зомби, но это будут отнюдь не зомби. Такие существа могут выполнять даже не совсем простейшие функции. Они как бы законсервированы при помощи магии. Магия пронизывает землю. все их тела превращая фактически в идеальную машину для убийства. Что поделаешь, но бывший архимаг эльфов прославился этими экспериментами. Своей магией жизни он мог сделать и не такое. Сейчас, конечно, ему все это будет сложнее делать, но для этого ему и нужны жертвы и заемная жизненная сила. Возможно, даже чьи-то души пойдут на создание подобного живого артефакта, только вот в данной ситуации даже одна такая своеобразная марионетка сможет защищать Юрия даже в бессознательном состоянии, даже если юрий будет один в центре города, ведь, как уже было сказано, она не будет ничем отличаться от человека, а вот силой, ловкостью и скоростью будет превосходить одного в десятки раз. По сути, это существо будет своеобразной помесью голема и мастера меча. Такой монстр сможет ходить с Юрием по городу, как обычная слуга. Зато в случае опасности легко заменит полноценный отряд тяжело вооруженных бойцов. Конечно, можно было бы и нанять того же самого мастера меча для такого дела. Только вот стоят такие услуги огромных денег, даже у того же императора Адальберта, как уже слышал Юрий, в охране стоят всего лишь два мастера меча, которые дали ему магическую клятву верности. Эти разумные верны императору именно по той причине, что их обучили за счет империи. И все потому, что обучение на мастера меча не так-то и легко провернуть. Это не просто какие-то чуть ли не круглосуточные тренировки, это еще и сотни различных эликсиров, мазей, специальное влияние магии жизни на тело разумного, которое тоже стоит огромных денег. По сути, мастер меча – это тот же одаренный, который свою энергию не выпускает из тела, а пускает сквозь свое тело. Все его мышцы и нервная система пропитаны магической силой, что делает его сильнее, быстрее и эффективнее. Например, обычный человек может в критической ситуации перейти определенный порог скорости своих движений. Однако в этой ситуации есть одна сложность. Такой разумный может либо повредить себе кости или мышцы, банально разорвав их от того, что они не были надлежащим образом подготовлены к таким ускорениям и усилиям, или же износят свой организм на несколько лет, а то и несколько десятков лет, буквально за несколько минут. А тут все это заменяет магия. Именно поэтому подобное обучение стоит десятки тысяч золотых монет, фактически как то же самое обучение в Академии магии. Так что тут сразу можно понять, что за свою службу такие разумные берут очень большие деньги. И даже эти мастера, что служат императору, всего лишь отдавая долг, получают денег куда больше, чем придворное при дворе хозяина огромного государства, потому что они охраняют особу императора. Такой мастер даже мага уровня магистра может как следует потрепать в прямом столкновении, что тоже может быть важным. Поэтому парень не собирался постараться обзавестись магической марионеткой, а лучше несколькими. и который будет действовать самостоятельно в случае нужды, обеспечивая безопасность своему хозяину. На всякий случай Юрий собирался дать ему все необходимые инструкции, чтобы этот своеобразный монстр мог защищать Юрия, даже если парень окажется под влиянием магии разума. Ну а что тут скажешь? Слишком болезненный для него был опыт. Это ему еще повезло, что он действительно не подох нигде в подворотне и не сошел с ума после подобных шалостей высокородных империя. Зато такое существо может спокойно обеспечить парню возможность вырваться из ловушки, куда он, возможно, сможет попасть и защитить своего хозяина, уничтожив его врага. Или же нанеся тому такие потери, что даже императорским гвардейцам будет не до преследования беглица, который пытается скрыться. Тем более, что у него уже есть опыт в таких делах разумных, который и займется всем необходимым. А тела эльфов ему нужны не только для этого. Например, одного эльфа, у которого были задатки магии природы, хотя и достаточно низкие, чтобы сами эльфы обратили на это внимание, можно было использовать тому же самому духу-наставнику как марионетку. Так что Аэлтион просто вселился в это тело на короткий срок и принялся за работу, подготавливая все необходимое для проведения процесса, Изменение сущности. Именно так древний эльф и называл то, что безвозвратно превратит разумного в химеру, что станет для него верным слугой. Для этого ему и нужен был лагерь в том самом месте, где в прошлый раз они уже провернули одно весьма интересное дело. Конечно, Юрий сразу постарался оставить этому эльфу все необходимое, чтобы тот занялся подготовкой и созданием бойцов для его защиты. А сам вернулся в город Тарваль, чтобы подкупить припасов, продать что-нибудь и разузнать о приближающейся ярмарке. А также он хотел встретиться с тем самым гоблинным ювелиром для которого как раз и привез артефакт, заготовку, для которого тот отправлял Юрию в академию. Сам этот гоблин заготовку прислал буквально за месяц до экзамена парня, поэтому Юрий ее быстро закончил. Но отправлять через банк гномов не стал, сам привез. И фактически сразу зашел к этому старику, как только вернулся в город из мрачных земель. «Кого я вижу?» — радостно улыбнулся старый гоблин, как только в дверях его магазина появился Юрий. «Я надеюсь, у вас все хорошо, и мне бы хотелось узнать...» Ну, как и следовало предполагать. Старого гоблина интересовало то, готов ли его артефакт. Так что Юрий без лишних слов передал ему эту своеобразную налобную повязку с тем самым механизмом, в который уже внедрил все необходимые плетения, включая даже плетение фаербола, который должен будет уничтожать артефакт. Если кто-нибудь додумается попытаться его разобрать и посмотреть, что там внутри, даже сам Юрий с большим трудом смог бы это сделать. По той простой причине, что доработал эту систему защиты таким образом, что она смыкалась при активации этого артефакта, при первичной активации, и потом тут же ничего не мог сделать. Плетение уже было замкнуто и готово к активации. Если кто-то попытался бы разобрать артефакт, просто не зная того, как можно разомкнуть внутренние контакты, то он просто уничтожит артефакт. А это можно было сделать только зная схему, ведь внешнее плетения вроде тех, что придают материалам прочность и долговечность, переплетались в магическом зрении с внутренними, создавая просто невероятную запутанную паутину магических линий. Как только старик получил в свои руки желанный артефакт, он тут же затих, наслаждаясь тем, что может теперь с ним делать. И лишь полчаса спустя, когда Юрию уже надоело разглядывать различные узоры на украшениях этого старого мастера, гоблин очнулся. Юрий сразу же показал ему, как менять накопители в артефакте на новые, что позволит ему пользоваться этим артефактом как можно дольше. И теперь ему будет достаточно просто платить одаренным за зарядку накопителей, и все. А для чего именно они нужны этому ювелиру, Это уже никого не касается. Мастер, у меня есть к вам интересный вопрос. Когда старый гоблин выложил перед Юрием три солнышка, сверкающие своими хрустальными гранями в слегка мерцающем свете магических светильников его мастерской, Юрий решил все-таки задать ему вопрос, который его интересовал уже практически целый год. У меня есть оружие, хорошее. Вот только там рукояти сделаны не под меня. И мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь мастер из вашего народа переделал это оружие под меня. Оружие не совсем обычное, но я опасаюсь отдавать его кому бы то ни было в руки. Гномам я не доверяю, хотя говорят, что и среди них есть хорошие мастера. Однако у меня есть определенные сомнения, поэтому я хотел бы, чтобы кто-нибудь из ваших мастеров переделал это оружие. Но как это сделать, я даже не скажу. а Естественно, что ювелиру стало интересно посмотреть на оружие, которое даже гномы могут испортить. Но когда он увидел перед собой эти переплетенные с магией клинки, как два полуторных, которыми с легкостью мог оперировать тот монстр с мрачных земель, как и двуручный, опять на долгое время замер. А Юрий ждал его реакции. Этот старик медленно водил кончиками своих длинных и крепких пальцев вдоль поверхности лезвий. словно медитируя, а потом даже на голову надел тот самый артефакт, позволяющий разглядывать более мелкие детали. Что-то шептал себе под нос и постоянно качал головой. Прошел почти час, прежде чем тяжело вздохнув и убрав артефакт в специальную шкатулку, которая была защищена, наверное, даже не хуже, чем самая крупная сокровищница той же самой империи Суран. Старый гоблин внимательно посмотрел на парня. «Да, молодой человек, умеете вы удивлять?» Устало вздохнув, мастер позвонил в колокольчик. И на его легкий серебряный звон тут же забежал какой-то мальчуган, судя по цвету кожи и длине рук, тоже гоблин, хотя и с более привычным, почти что человеческим лицом, и принес старому мастеру кувшинчик с настойкой. которую тот тут же разлил в две чашки, подав одну гостю. Я даже спрашивать не буду о том, откуда вы их взяли. Ведь тут сразу видно, что хват руки был слишком уж нечеловеческий. Да ни к одной знакомой мне расе он не подходит. Тут даже оркам будет неудобно пальцы ставить. Хотя считается, что орку все, что ни дай, он все сможет схватить и бросить во врага. Но... «Не в этом случае. Вот эти выступы, видите? Они будут врезаться в уязвимые точки на руке орка. Он просто не сможет сжать пальцы как следует, так что тут можно сразу понять, что это оружие явно не для этой местности. А может быть... Нет. Только не говорите мне, что вы нашли их в мрачных землях. Это же чудо какое-то, знаете, молодой человек. Я теперь вам скажу, почему вы так и не смогли найти нормального оружейника для их переделки». В прошлый раз я без этого артефакта не мог разглядеть некоторых нюансов. Тут вам не оружейник нужен, тут вам нужен ювелир. Слишком много линий, идущие через клинок, переплетаются между собой и потом проходят через рукоять. А узел, который связывает эти линии натяжения, как раз находится вот здесь, в оголовье рукояти. Иногда его еще «пяткой» называют, но это с какой стороны посмотреть. Так вот, я могу заняться этими клинками, но в обмен. Я хотел бы, чтобы вы сделали для меня еще один такой же артефакт, как этот налобный. Заготовка у меня уже есть. Этот артефакт я хочу отправить своему учителю. Старик уже в последнее время стал плохо видеть, но при этом продолжает работать, так что мне хотелось бы его порадовать. Честно говоря, Юрий просто не ожидал от гоблина подобного признания. Вообще-то, насколько Юрию было известно, сам этот ювелир даже по внешним признакам уже прожил не меньше двухсот лет. И если до сих пор жив его учитель, то Юрию даже становилось страшно, когда он только представляет себе то, сколько лет на самом деле могут прожить эти гоблины. Если их никто не попытается убить или преследовать. Конечно же, Юрий согласился на условия старого мастера. Все-таки он знал этого ювелира как хорошего специалиста своего дела. И пообещал ему сделать артефакт в обмен на работу с его мечами. Так что гоблин взял в работу все. А попутно, предложив парню продать что-нибудь из своих трофеев в территории мрачных земель, опять же в их королевство. Там уже оценили качество трофеев, которые доставлял с опасных земель паренек, и понимали, что за хорошую оплату парень постарается, поэтому были готовы заплатить много. Немного подумав, Юрий решил продать им ту самую странную колесницу, которую нашел еще в прошлый раз в мрачных землях, в каком-то подземном помещении, сделанную из обычных прозрачных материалов, похожих на хрусталь. только звучащих немного не так при постукивании, и металла. Внутри вроде бы была даже хорошо выделанная кожа, а колеса вообще были сделаны из неизвестных материалов, довольно упругих, но при этом поддающихся на давление. Вот пусть этим своеобразным устройством и займутся гоблины. Все, что было можно там увидеть и зарисовать, Юрий уже разобрал. А кто, кроме хороших мастеров, сможет разобраться с таким устройством? Правильно, никто. Естественно, что увидев такое странное устройство, старый гоблин еще где-то час ходил кругами вокруг его. Это все хорошо, что у него за магазином и его мастерской, что объединялось в виде одного здания, был достаточно просторный дворик, закрытый высоким забором от любопытных глаз. Вот там Юрий и достал эту штуку. после чего они пошли опять в банк гномов, где заключили договор. Но не знал этот старик того, сколько такая штука может стоить. Да и Юрий не знал. Он показывал эту колесницу своему наставнику-магистру в академии, но старика она не заинтересовала, так как, по сути, магические плетения, которые были внутри этого необычного устройства, в основном были предназначены для укрепления и долговечности, Так что можно было понять, что такое устройство, включая магическую начинку, магам Империи было не интересно. Ну, может, хотя бы какие-нибудь артефакторы из Королевства Гоблинов заинтересуются, тем более, что Юрий уже знал о том, насколько честно они торгуют. Они не станут ради эфемерной сиюминутной выгоды его обманывать, так что пусть подумают над стоимостью такого товара, а он пока сходит в другое место. Закончив свои дела с этим старым гоблином, Юрий отправился в местное отделение гильдии охотников и поисковиков, где предоставили им информацию на новых монстров. Естественно, что присутствие возле границ мрачных земель тех самых скальных тараканов заставило многих задуматься, а уж их способ охоты? «Теперь-то понятно, почему у нас несколько групп охотников пропало», — тихо прохрипел одноногий гном, бывший глава гильдии. взамен того, которого Юрий видел здесь раньше. А мы-то голову ломали. Почему все, кто ходил в эту часть территории, просто пропали без вести? А там новые твари со своим логовом появились. Ну что же, это ценная информация. А ты случайно не заметил того, как эти твари могут распространяться по территории? Ну, просто свили логово и сидят на этом месте. в ожидании того, пока кто-то забредет на эту территорию, или же постоянно роют новые норы, перемещаясь с места на место, как те же тушканы. Услышав подобное предположение, Юрий понял, что именно беспокоило этого старика. Именно то, что эти твари своими стаями просто перекроют проход на территорию мрачных земель. И тогда на этом городе можно будет поставить крест, буквально «могильный», так как прорваться через них будет очень сложно, тем более, что они имеют отношение к магии земли. А для этого нужен будет одаренный, но одаренным на те территории лучше не соваться. Замкнутый круг получается. Да нет. Тех, кто мне попался, я уничтожил. Задумчиво выдохнул парень в ответ на его вопросы. Тварь в логове одна, матка, довольно крупный таракан. Он же и вожак, он же и матка. Яйца откладывает. Однако логово я уничтожу, но могут быть и другие. На этот вопрос я точно не отвечу. Когда Юрий достал для этого старика своеобразное хитиновое надкрылье таракана матки, то этот старик чуть не выпрыгнул из своего кресла. Все-таки это своеобразное крыло целую лодку напоминало, по своему размеру. Так что недооценивать величину этой твари не стоит. Он... Тут же записал на Юрия разведку опасных территорий и уничтожение этого логова. И даже выдал премию, хотя Юрий прекрасно понимал причины для такой щедрости. Этот старик сейчас же вернет эти деньги из казны этого самого города. Ведь если бы не вмешательство Юрия, то данные тараканы действительно могли бы не только перекрыть все близлежащие проходы на мрачные земли, Но и до города добраться, а этих тварей сложно будет остановить каменными стенами. К тому же, они не так заметны, как другие монстры, а значит, и сражаться с ними, особенно ночью, будет очень сложно. Там был еще один сюрприз в виде довольно крупной гидры. Получив эту оплату, Юрий начал рассказывать про другого монстра. И даже показал из сумки путешественника голову чудовища, описав все то, чем она может быть опасна. После чего Юрий получил еще одно вознаграждение и уже затем собирался уходить прочь. Все-таки, получив по пять сотен золотых монет за каждое описание, ему хотелось большую часть денег вложить в банк гномов, а не носить с собой. Однако этот гном тут же заинтересовался тем, а нет ли у него каких-нибудь вещей на продажу. Например, он не отказался бы выкупить у Юрия камень монстра. Ведь он явно понял, что таракан-матка и эта своеобразная гидра могли быть потенциальными носителями подобных украшений. А значит, вполне может быть, что у Юрия имеется что-то-то этакое при себе. А в ответ Юрий просто рассмеялся и заявил, что то, что может продать он, лучше продаст тому же самому поставщику в Академию магии. К тому же все равно этот магистр Филиберто Галланд в скором времени приедет в данный город. А чтобы со стороны этого гнома не было каких-то лишних поползновений, Юрий показал ему свой значок студента Академии, после чего одноногий гном сразу осел. Видимо, он и сам сразу же понял, что если с этим парнем в городе что-то случится вроде того же случайно прилетевшего из окна ближайшего дома ножа ему в спину, то тщательного расследования избежать не получится. Это хорошо, так как Юрий и хотел спокойствия. Сам же парень, выйдя от него, тут же вернулся в гноми-банк, где решил снова пополнить свой счет на те деньги, которые у него были. И выслушав очередное предложение сменить уровень клиента, так как у него денег на счету уже было куда больше, чем сто тысяч золотых, все же согласился получить мифриловую карту. А что, деньги должны работать, нечего им просто так лежать у гномов. А эти гномы, по крайней мере, будут буквально приплясывать от радости, так как им за это будут бонусы. Таких клиентов, как Юрий уже знал, по рассказам самих гномов, у этого банка было не так уж и много. Едва десяток наберется, поэтому Юрий со спокойной душой согласился на подобное. Тем более, что за этот год он получил еще и процент за использование того самого несгораемого остатка. Так что денег у него на счету стало куда больше. Пока же он учится в академии, эти деньги лежат мертвым грузом. Вот пусть и работают. Дополнительно ко всему прочему, Юрий постарался выложить в свое своеобразное хранилище все ценное, что пока что не собирался ни продавать, ни использовать самостоятельно. Те же самые камни монстра отправятся в столицу империи Суран. Пусть будут там. По крайней мере, Юрий не собирался пока что бросать учебу. а в крайнем случае всегда можно будет сбежать оттуда и, добравшись до другого города, в другом государстве, запросить из отделения банка переслать все его имущество, что находится у него на хранении, и все. Банковские перевозки даже те самые пограничные стражи не проверяют, так как просто рисковать не хотят. Уж как-то были такие попытки, правда, тогда перевозчики какой-то Глупость вроде ароматических масел по требованию какого-то из королей с востока, кажется их там падишахами называют. Но не в этом дело, важно было именно то, что попытались скрыть гроз. И был жуткий скандал, в результате чего банк гномов отказался работать с этим государством, и местному королю пришлось даже извиняться, так как у него едва восстание не поднялось. Ведь, как оказалось, многие дворяне в этом государстве пользовались подобными вещами для получения чего-нибудь интересненького, но запрещенного на собственной территории. Нет, умышленно контрабандой гномы не занимались, но привезти, например, на пробу какое-то необычное вино, которое больше похоже на желе, и его можно даже на хлеб мазать, никто не отказывался, хотя считалось, что оно очень дорогое. И чтобы его купить и привезти, необходимо было... переплатить почти в 3-4 раза. А дворяне, просто посылая за покупками своих людей, давали им возможность пользоваться собственным хранилищем в банке. Гномы принимали на хранение эти баночки с тем самым интересным вином. И уже потом приходило требование переслать этот товар из хранилища хозяину в другой город. И они перевозили этот товар, а хозяин потом у себя под боком все и забирал. И не переплачивал бешеные проценты всем этим пограничным стражам, а также и в казну собственного государства. «А что, это мысль!» Тихо усмехнувшись, Юрий попытался осторожно узнать у гномов о том, нельзя ли через их банк что-нибудь этакое закупать. Оказалось, что можно. Клиент золотого класса может подобное закупать, если ему надо. А уж про клиента мифрилового класса тут и речи не идет. Ему даже рабов в сундучках привозить будут, лишь бы он у них деньги свои держал. Ведь гномы умели использовать эти деньги. Учитывая тот факт, сколько они платили процентов тому, кто держит у них деньги, можно было понять, что из себя они не обижают, а значит получают достаточно большой навар. Именно поэтому Юрий и сделал несколько полезных для себя заказов, а потом отправился в трактир «Голова вепря». Пора было бы отдохнуть. Как парень и предполагал, когда он туда вошел, то ему пришлось поговорить с хозяином трактира. Старик был неприятно удивлен тем фактом, что кто-то уже начал распродавать вещи парню в виде тех самых коней, и возмутился, заявив о том, что сам сделает все, чтобы этих стражников наказали. хотя он и не отрицал того факта, что они действительно к нему подходили и делали прозрачные намеки на то, что этих коней продавать не стоит. У них уже есть новые хозяева, но ведь он им сам ничего такого не говорил. И Юрий не стал с ним спорить, так как понимал, что в данном случае, скорее всего, в дело вмешался кто-то из слуг этого старика, просто за медную монету подсказав стражникам, то есть возможность заработать пару коней, каждый из которых может стоить целый десяток золотых. Если бы эти идиоты хотя бы знали о том, откуда Юрий взял этих коней, то они вообще на стенку бы от бешенства полезли. Ведь это были кони их товарищей, тех самых, которые пропали перед его бегством с этой территории, по крайней мере, один точно. Вот второй... который ему достался от тех идиотов, которые на конях поперлись в мрачные земли, ну кто их умными назовет? Туда пешком ты идешь и не знаешь, вернешься ты назад или нет. А они на конях поперлись. Да еще и выпасаться оставили там. А ведь там любой камушек может быть смертельной угрозой, как для животного, так и для его хозяина. В чем Юрий сам там убедился? Ведь то, что случилось с этой экспедицией, Произошло буквально на его глазах. «Ну ладно, я на вас зла не держу. У меня к вам заказ, и заказ очень большой». Хитро усмехнувшись, Юрий принялся перечислять то, что ему нужно было бы приобрести до следующего похода в мрачные земли. И в первую очередь много мяса. Копченого, вяленого и даже засоленого. Все это было необходимо для того, чтобы угостить хозяина безопасной для Юрия территорией. А что? По сути, они уже были даже боевыми товарищами, по той причине, что сражались плечом к плечу против единого врага. Судя по всему, даже сам этот паукообразный монстр оценил вклад Юрия в безопасности территории. Так что у парня теперь есть возможность не только получать там безопасный отдых, но и вполне возможно иметь шанс получать ценные трофеи. Вроде тех самых камней монстров или костей, пронизанных магией, которые потом можно будет использовать для создания артефактов. Так что обмен должен быть двухсторонним. Этот монстр должен понять, что Юрий будет ему благодарен. По крайней мере, пока сможет приходить и приносить ему только вкусную пищу. А что еще может быть нужно этому своеобразному монстру? Да ничего, он просто живет и контролирует свою территорию. Может быть еще какая-нибудь цель у него есть в жизни, но Юрий этого не знает. Поэтому не может сказать о таких вещах достаточно уверенно. Однако он знает другое, именно то, что этот монстр умеет быть благодарным за помощь. Конечно, хозяин трактира сильно удивился, узнав о том, что Юрий готов скупить практически весь его подвал, включая сюда не только мясо, но и различные сыры, вино и эль. Но ему-то какая разница, ему главное все это продать, а то, что он получит с этого всего свою выгоду, так в данном случае это уже не суть важно. Юрий был готов даже свежее мясо у него купить, ту же свинину или телятину. Насколько парень понимал, это же живое существо, ставшее монстром, явно оценит такой подход к делу, поэтому ему есть ради чего стараться. В крайнем случае, это мясо всегда можно будет где-нибудь на привале или же, например, в своем коттедже в Академии магии постараться приготовить, чтобы поужинать как следует. Там и плита есть, магическое простейшее плетение стихии огня, которые просто регулируются по силе своего воздействия, и все, ничего сложного». А что будет, если при нем приготовить мясо на костре и дать попробовать? Уже зайдя в свою комнату, чтобы постараться как следует отдохнуть, тихо хохотнул парень, представив себе картину, как кто-нибудь из охотников-поисковиков увидит этого паукообразного монстра, жарящего его товарища, чтобы посмаковать жареным мясом. Конечно, ассоциации в данном случае получились немного странные. Но что тут поделаешь? Он и этого монстра понимал. Вообще-то, тот свою территорию защищает. Например, Юрий на него нападать не пытался, и даже наоборот. Как своеобразную оплату за свою собственную безопасность предлагал тому либо тела погибших охотников, что за ним самим охотились, либо трупы местных монстров, которых сам убивал. Конечно, можно заявить, что тела же тех охотников он мог бы вынести в ближайший город, чтобы их достойно похоронить. Да, мог бы. Только вот зачем ему это надо? Для начала стоит задуматься о том, как он объяснит тот факт, что больше всего тех, кого он там находил мертвыми, погибли именно от удара меча или стрелы. Местные монстры по-другому удары наносят. К тому же они не оставляют тело целыми, так что тащить их куда-то ему просто нет смысла. Можно попытаться захоронить их на месте, но да, заняться ему больше нечем. как там целое кладбище устраивать, на территории мрачных земель. На том самом месте, где в любой момент может появиться дикая магия, которая поднимет этих мертвецов как неупокоенных монстров. А зачем ему это надо? Правильно, ему совсем ни к чему делать такие глупости. А так, ни следов, ни лишних вопросов, тем более, что... Большая часть из этих разумных, кто попадал в логово данного существа, сами были виноваты в своей гибели. Они охотились на Юрия, а он их не просил об этом. Вот и сейчас он вроде бы спровоцировал тех самых стражников своими собственными словами, подтолкнув к активным действиям. Но и тут есть определенный нюанс. Умный человек не поведется на такую провокацию, он просто не станет слушать подобных слов. И не станет рисковать. Ему это просто ни к чему. Он оставит все на волю богов. Зато у него и душа, и руки будут чистыми. Он же не виноват в том, что случилось с каким-то там поисковиком, если тот же Юрий, например, действительно погибнет. В том-то и дело. А вот если с ним ничего не случится, так и стражнику ничего не достанется. но ну, если он поведется на такую провокацию, то в данном случае можно сразу сказать, что он либо таким делом уже занимался. Значит, руки у него уже замараны кровью невинных, либо он податлив на такое. А значит, все равно рано или поздно займется чем-то подобным, вроде того же разбоя или грабежа. А зачем это нужно? Если ты стал уже стражником, то должен охранять законы местных жителей». но ни в коей мере им не вредить. Поэтому такие люди быстро должны отсеиваться, а Юрий всего лишь спровоцировал саму возможность отсева, и не более того. Учитывая тот факт, что парень не собирался сразу снова отправляться куда-то, хотя бы в тот самый темный лес, так как это явно стало бы слишком подозрительным, у хозяина трактира было время для того, чтобы все подготовить, поэтому он пообещал Юрию что все сделает к его будущему уходу в поиск. При этом у парня будет время, чтобы все забрать незаметно для окружающих. Такие закупки слишком бросаются в глаза. Даже если он брал обычный набор для поисковика или охотника на пару недель, это очень быстро узнавали все, кому нужно. Ну что тут поделаешь. Человеческую жадность никто не отменял. И тут даже спорить не стоит. Те же самые слуги в этом трактире за медную монету могли рассказать все, что угодно, и даже в случае нужды про личную жизнь самого хозяина разболтают. Так что в данном вопросе Юрий на их честность не полагался. Он рассчитывал только на то, что закупки подобных продуктов в таком объеме явно покажутся очень странными этим индивидуумом. А значит, скорее всего, они просто подумают, что все это какая-то глупость или чушь, и просто не поверят в подобную болтавню, а Юрий этим воспользуется. Сейчас же он достаточно плотно и даже вкусно перекусил, покупался и лег отдыхать, так как понимал, что в скором времени местные жители вспомнят про него. Скорее всего, тому же местному графу уже донесли про появление разумного, подозрительно похожего на того самого молодого поисковика. за которым его стражники весьма старательно гонялись по всем ближайшим территориям. А значит, он снова может попытаться проявить себя. Только вот тот факт, что Юрий уже учился в Академии Магии, сам по себе заставит его задуматься. Точно так же, как это заставляло задуматься тех самых представителей Империи, которые практически целый год старательно искали того, с кем у Юрия был заключен магический договор на оплату его обучения. Хотя парень не понимал, что рано или поздно заинтересованные лица все равно сумеет просчитать все эти шаги. А значит, смогут догадаться и о том, кто на самом деле оплачивал его обучение в Академии. Но не считал он всех глупее себя. Однако он надеялся на то, что к тому времени все-таки сумеет укрепить свое положение. Например, тот факт, что он теперь клиент банка гномов мифрилового уровня, многих заставит просто отступиться от его персоны По той простой причине, что в данном случае даже гномы Начнут выражать свое недовольство, если с таким клиентом что-то случится, мало ли. Вдруг его родственники, кто будет наследниками, захотят забрать все эти деньги из их управления. И вложить во что-нибудь свое. Например, в той же империи Суран за сотню тысяч золотых можно было легко купить довольно солидные территории. и даже обустроить их, если они находятся где-нибудь в не совсем удобном месте. Не говоря уже о территориях разорившихся дворян, которые просто ничего не могут подделать и вынуждены продавать свои земли, лишь бы не попасть на рудники за неуплату налогов. Приходится иногда и так поступать, только вот Юрий пока что не собирался ничего такого покупать, тем более в той же империи это было глупо. Тем более он не хотел ни в какую становиться привязанным к этому государству. За этот год из него выбили любое желание искать там для себя пристанище на достаточно долгий срок. Несмотря на то, что в последнее время вроде бы к нему относились достаточно приветливо, но все-таки были определенные моменты, которые заставляли парня переживать. Например, постоянный контроль его перемещения по столице империи. А вот кому он мешает? Живет себе и живет. «Не хочет он быть вашей игрушкой, оставьте вы его уже в покое». Он уже несколько раз пытался намекнуть на подобное тому же принцу Георгу. но ну, чтобы тот уговорил там, кого надо, чтобы его не трогали. Однако, тот только пожимал плечами в ответ и говорил, что помочь в данном случае ничем не может. И все только из-за того, что в деле была замешана его старшая сестра и интересы империи. Да какие интересы у целого государства могли бы быть в отношении одинокого студента? Это он просто не понимал. А тут еще и другие умники начали старательно вставлять ему палки в колеса. Вот выходит он в парк, чтобы отдохнуть и почитать какую-нибудь книгу. На природе это очень хорошо получалось. Раньше, так теперь обязательно какая-нибудь группа умников поблизости оказывается. И они начинают пытаться мешать ему. Причем Мешают с весьма наглым видом, как будто он обязан им что-то. Они, видите ли, стихийники, и особенно на этой почве отличаются представители кафедры стихии огня. Но это было и не мудрено. Он им уже успел на мозоль наступить еще с самого начала первого учебного года, так что они все никак простить ему не могут этого. Да он и не просит у них прощения. Рано или поздно с ними и сам рассчитается, мало ли. Можно как-нибудь отомстить тем же самым магам-преподавателям, которые старательно наживались на студентах. Ведь если так подумать, то общая стоимость обучения того же самого мага-артефактора или алхимика, благодаря вмешательству Юрия, уменьшилась на достаточно большую сумму. Если раньше, например, за дополнительные ингредиенты и различные предметы для занятий такому студенту приходилось платить еще где-то тысяч двадцать золотых, что теперь, после того, как устроил Юрий, такая стоимость уменьшилась как минимум вдвое, если не больше. Но студенты этого не оценили. Как и маги-преподаватели. Почему-то посчитав себя ущемленными. Ну и глупцы. Вообще-то Юрий не только ради себя старался. Для себя он все, что ему могло быть нужно, достанет легко и без каких-либо сложностей. Запасы у него были такие, что и хватит на все время обучения в академии И даже останется. А уж говорить про такие вещи, как та же эссенция манны, тут вообще не приходится. Подобных ресурсов продажи в той же столице империи просто не было. Так что в данной ситуации эти разумные сами сглупили. Захотели конфликтовать с Юрием, хорошо. Ему так даже проще будет. Хотя бы по той простой причине, что такие конфликты в данном случае будут играть против их самих. А он же в данной ситуации будет выигрыше, так как ему никому помогать не нужно. Он уже и сам видел то, как некоторые студенты, которые более или менее нормально учились, в свое свободное время вместо того, чтобы отдыхать, были вынуждены помогать своим так называемым друзьям. В то самое время, когда эти самые друзья старательно отдыхают в каких-нибудь тавернах или ресторациях. не задумываясь о том, что им нужно что-то сделать для выполнения задания преподавателя. А потом только благодарят от всей души за помощь. Хорошо, если хоть вернут то, что такой человек потратил для изготовления, например, какого-нибудь простенького амулета. Если таково было задание преподавателя, а то могут и вообще ничего не отдать. Ну, ведь они же друзья. Да, если... Такие друзья, то лучше уж враги. Вспомнив об этих хитрецах, Юрий тихо покачал головой, провожая взглядом двух трактирных слуг, которые довольно спорно и привычно выносили из его комнаты своеобразную ванну с мыльной водой, которую он только что покупался, и глядя на то, как служанка заносит ему в комнату ужин, да. Со всеми этими делами парень просто не заметил того, как пролетел целый день, хотя... Это все было и не суть важно. Для него важнее было именно то, что он сделал то, что запланировал, и даже более того. Теперь-то ему было понятно то, почему единственный гоблин-оружейник, которого он случайно нашел в столице Империи, банально отказался работать с таким оружием, сделанным из переплетенного с магией Титана. Просто потому, что он опасался буквально на уровне инстинктов испортить это оружие, стоимость которого была просто запредельной. Если к нему относиться как к артефакту, то можно понять его неповторимость. технологии то изготовления такого предмета ни у кого нет. Да, эльфы пытаются сделать что-то подобное, но не получается у них. Для них это утерянное знание. Дух наставник Юрию так и сказал, поэтому сейчас у парня были свои планы на эти ближайшие две недели. При этом он заметил определенную настороженность, которую на него транслировали все те, с кем он сталкивался в том же трактире. Сейчас парень старательно всем демонстрировал наличие у себя на воротнике знака студента Академии Магии Империи. Это сразу охлаждало многих умников, которые могли попытаться надавить на него. Хотя самым смешным для парня было то, что когда он на следующий день утром вышел в общий зал позавтракать, близости появился тот самый любитель выпить за чужой счет. Тот самый калека, который сейчас еле-еле ходил, опираясь на костыли. Теперь выяснилось, что он был героем вторжения монстров. И даже не пожалел своей жизни и здоровья, чтобы спасти весь город. По крайней мере, он такую историю пытался рассказывать всем новичкам. Те, кто постарше и кто знал его ранее, с этого фокуса просто смеялись. Но ничего ему не говорили. как и тем, кому он старательно вешал лапшу на уши. Однако, когда он подошел к Юрию, все насторожились, так как кое-кто из них его уже узнал. Поэтому Юрий и удивился, когда возле его стола, скрипя своими костылями, с весьма недовольным выражением лица появился этот алкаш, который тут же, без какого-либо предисловия, принялся завоевать о том, что инвалидов, угробивших свое здоровье на благо других людей, надо уважать и ценить. И поэтому ему просто обязаны не просто налить кружку вина или эля, это как минимум. Его обязаны роскошно кормить и поить бесплатно. Якобы так даже местный граф мог заявить. И в данном случае хитрость этого умника была именно в том, что он не говорил, будто бы граф Фольк, имеющий эти территории, так заявил. А он проговорился именно так, что тот мог бы так заявить. То есть он не солгал. А вдруг у графа такая фантазия в голове действительно появилась бы? Так как если бы он действительно пострадал, защищая город, то благородный человек мог бы так и заявить. Хотя, скорее всего, он дал бы содержание его семье, чтобы этот алкаш все не пропивал. А ему самому какую-нибудь работу нашел бы вроде того стражника, сидящего на воротах возле артефакта, проверяющего на ложь и правду. кстати Сам этот артефакт был своеобразным нововведением в охране этого города. Неужели здесь что-то такое случилось, что им теперь приходилось и подобным образом еще проверять тех, кто въезжает в город? Неужели это случилось после исчезновения отсюда Юрия? Странно. Мысль была интересная. Но сейчас, глядя на этого идиота, стоявшего перед ним на костылях, который только за этот год... из достаточно новых и весьма своеобразных устройств уже превратились в нечто, трещавшее по всем трещинам и швам. Юрий не смог сдержать своеобразного выражения брезгливости, прорвавшееся на его лице, что добавило еще больше масла в огонь истерики этого алкаша, рассчитывавшего на хорошую выпивку за чужой счет. Ну еще бы. Вообще-то он прекрасно видел, что перед ним сидит студент Императорской Академии магии Про это учебное заведение по всем ближайшим государствам ходят легенды. И даже местный граф своих одаренных старается там обучать. Так что стоимость обучения в этой академии все прекрасно знают. И, видимо, исходя из этого, все они считают, что там могут учиться только очень богатые люди. А тот факт, что некоторым приходится практически на всю жизнь в рабство уходить, чтобы оплатить то самое обучение, никого не интересует. То есть он сейчас видел перед собой именно очень обеспеченного разумного, для которого не то что серебро подать какому-нибудь нищему на паперте, а даже золото в виде одной монеты зазорно должно быть. А вот если десяток золотых монет отсыпать, тогда да, тогда это будет по-богатому. Однако Юрию такое было ни к чему. Он привык зарабатывать свои деньги своим трудом, потом и кровью. И поэтому не хотел получать ничего за чужой счет. Но и своего отдавать тоже не хотел. Просто так, в дар. Зачем? «Так ты говоришь, что этот город спасал?» С насмешкой переспросил Юрий, когда тот в очередной раз взвыл, рассказывая свою сказку. «А когда это ты его спасал?» «Случайно не тогда, когда специально завел одного дворянина и его людей в ловушку на территории мрачных земель». Это там, где лошадь вошла в пятно скверное, превратилась в монстра, пока ты их всех отвлекал. А потом уже этот монстр накинулся на людей, а ты убежал в надежде на то, что за тобой никто не проследит. Это ты тогда город спасал. Или, может быть, ты его спасал, когда привел этого самого монстра под стены города? А если бы не стражники, которые вовремя его заметили и нашпиговали тяжелыми стрелами из баллисты, то эта тварь прорвалась бы вслед за тобой в город. — Так? — тогда ты спасал город. Ты так бежал от этого монстра, что едва ноги свои не потерял, а теперь ходишь и такие глупые сказки всем рассказываешь. Видимо, в этот момент этот инвалид и узнал Юрия, потому что тут же отшатнулся от него чуть ли не с проклятиями и попытался броситься прочь. Но это, конечно, с натяжкой сказано, потому что броситься он в принципе не мог. Разве что поковылял медленно, так как его ноги действительно с тех пор не носили. Так что ему приходилось постоянно ходить на костылях, поэтому он и не мог нигде ничего заработать. Единственное, что он хоть как-то мог, так это только получить в дар. Ту самую подачку от местных жителей, или же от тех, кого сумеет разжалобить своим нытьем. Однако, судя по всему, он нашел новый способ зарабатывать себе на выпивку, сказки рассказывает. Может быть, ему посоветовать ходить по городам, вроде того же самого сказочника «Гуслера». Пусть ходит и рассказывает детям свои сказки, а пока он им врет, родители смогут заняться своими делами, не переживая за головы своих сорванцов. За это он и будет получать медную монету, только вот далеко-то он не уйдет. Так как тут, до ближайшего города, мелкие села, считать бессмысленно, не меньше пары дней пути. И это верхом или на телеге а уж пешком все пять дней будет хотя смотря кто как ходит тем более что юрий сейчас заметил что этот индивидуум своим своеобразным рывком прочь от его стола привлёк себе внимание и других разумных несколько молодых парней сразу же пошли вслед за ним скорее всего пару дней назад он их обдурил своими завываниями даже заставив себя поить и кормить А у них, судя по столу, и у самих с деньгами была определенная ситуация, напряженная, надо сказать, судя по тому, что у них было старое оружие, стеганые доспехи, и только у одного что-то похожее на охотничью одежду это были новички, которые хотели попробовать себя в поиске на территориях мрачных земель или темного леса. И, по сути, они пришли сюда за заработками, а тут какой-то хмырь пришел и обобрал их, рассказывая душераздирающие истории о своем героическом прошлом. Этого, естественно, они ему не простят. Скорее всего, к больным ногам у него сейчас добавятся и помятые бока. Но это Юрия уже никак не интересует. Пусть сами разбираются, а он не нянька. «Считают себя самодостаточными?» Молодцы. Вот давайте и проявляйте свою самодостаточность. А Юрий в этом вопросе вам не помощник. У него и своих сложностей хватает в жизни, поэтому его такое не интересует.